глава вторая. английский военный корабль преследующий торговцев неграми боже мой это ужасно воскликнул старший лейтенант английского военного корабля так сильно встревожившего брюлара и кривого мне провод делается дурно а тетенька запретила мне подвергать себя сильным ощущениям!» — сказал тонким голосом корабельный комиссар малорослый молодой человек завитый на помаженный набрызганной духами и носивший перчатки даже за столом — Такое происшествие может повредить даже самому крепкому желудку в пищеварении, — заметил штаб-лекарь, толстый, здоровый мужчина и большой обжоры. — Но если мы поймаем этого разбойника, его непременно следует четвертовать или колесовать, — подхватил лейтенант. — Но не бойся, братец, расскажи нам все подробно. Не хочешь ли ты еще пить, любезный? — Я не могу слышать этих ужасов, — воскликнул комиссар, убегая из большой каюты. «Но я остаюсь», — сказал доктор, — «делать нечего, хоть не с таким аппетитом пообедаю, а любопытно послушать его». «Ну, говори же, братец, не бойся», — продолжал лейтенант, по-французски обращаясь к бледному и дрожащему от страха и холода человеку. Этот человек был сухой. Один из матросов Брюлара, брошенный им в море, которого королевско-английский 44-пушечный корабль «Британия» встретил плавающим по океану на бочке вместе с двумя негритянками которого англичане спасли от ужасной смерти вытащив из воды вся сцена это происходило в большой корабельной каюте и сухой продолжал боязливо озиясь кругом как собака нечаянно попавшая на чужой двор точно так господин лейтенант вот как было дело злодей ограбил того шкипера взял себе его негров корабль а самого шкипера и матросов обменял на черных людей и высадил их на берег в таком месте где они были съедены людоедами все до одного ах какой ужас — воскликнул штаб-лекарь. — Не прерывайте его, доктор, — продолжал лейтенант. — Дело казусное. Продолжайте, братец. Ну, после того, господин лейтенант, когда злодей взял этот корабль и перешел на него, то вздумал проветривать и осматривать негров и негритянок. В это время я увидел одну черную женщину, которая мне понравилась. Я схватил ее за волосы и поцеловал. Кажется, невелика беда. Но злодей взбесился и велел привязать меня к бочке с двумя мертвыми негритянками и бросил. Тут несчастный не мог продолжать и упал без памяти. «Ну, доктор, скорее тащите вашу аптеку сюда!» «Это пустяки, просто испуг, велите положить его в койку и дайте ему отдохнуть!» «Ну, лечить его, как знаете, — сказал лейтенант, — а я пойду к капитану донести ему об этом приключении!» Капитанская каюта, в которую вошел лейтенант, была похожа на библиотеку и на музей. Везде лежали книги, по стенам висели картины, планы, карты. Одним словом, она представляла жилище ученого и художника. Молодой человек лет тридцати, красивой наружности, в щегольском флотском мундире, лежал на мягком диване и читал сочинения Шекспира. Подле него лежали на столе другие книги – «Лорд Байрон», «Олнай», «Стерн» и прочие. Когда лейтенант вошел, то капитан бурнет поднял голову, встал и, протянув ему руку, учтиво сказал – «А, здравствуйте, мой милый Плейстон, ну что новенького? Прошу садиться, не угодно ли вам рюмку Мадеры? Капитан, тот несчастный матрос, которого мы вытащили из воды, подтверждает свои показания». «Право, это неимоверно какая ужасная жестокость. Какое бесчеловечие, но по какому пути следует этот разбойник? Он идет к острову майка капитан». «Ну так мы скоро встретим его. велите прибавить парусов, мы догоним его еще засветло». Тогда возьмем его судно, а самого злодея повесим на мачте, и дело кончено. А больше ничего нет нового, Плейстон? — Нет, капитан. — Боже мой, какое скучное занятие преследовать этих проклятых торгашей неграми. Право, несносно. — Правда, капитан, что в Лондоне на Балах вам было бы повеселее, чем теперь? Ха-ха! В это время вошел с шумом в каюту другой офицер лет сорока. Высокий, толстый, с грубым лицом. «Капитан, те два судна, за которыми мы гонимся с самого утра, очень хорошо теперь видны. Но не мешало бы поболее парусов прибавить, а то мы не настигнем их до ночи». «Я уже приказал это, господин жакий отвечал капитан. Приказание было исполнено. Корабль «Британия» устремился вперед и быстро полетел по волнам, так что до захода солнца находился уже на расстоянии нескольких верст от разбойников. Весь экипаж, возбужденный любопытством, выбежал на палубу, ибо рассказ сухого вытащенного из воды был всем известен. И все с нетерпением ожидали той минуты, когда возьмут эти два проклятых судна и в особенности злодея Брюлара. При заходе солнца караульные продолжали наблюдать ход Катерины и Гиены посредством ночных телескопов. «Пойдемте-ка ужинать, Плейстон», сказал доктор. «Мне ужасно хочется есть. У нас будут сегодня отличные котлеты и превосходный бифштекс «Эти лакомка, доктор, он всегда ест за четверых. Комиссар, пойдемте, что вы тут копаетесь?» «Боже мой, я стараюсь рассмотреть эти два проклятых судна. Не правда ли, что теперь еще нет никакой опасности, лейтенант?» «Какой ужасный вид они должны иметь!» «Боже мой, если бы тетенька знала, какой опасности меня подвергают!» «Ах, как смешон этот комиссар со своей тетенькой! Послушайте, наденьте-ка уж лучше шляпку и салопу, вы будете похожи на свою тетеньку!» — Икий трус. Но знаете ли, что когда мы возьмем эти два судна, то вы должны будете отправиться на них для составления описи неграм и разбойникам? — О, боже мой, мне отправиться туда? Нет, я ни за что не поеду. Я могу получить от этого ужасную болезнь. Там так не чисто. А тетенька велела мне быть как можно более осторожным. — Плейстон, ступайте же, — сказал доктор, спускаясь по лестнице. — Кушань я нет Иду, иду. но мамзель, пожалуйте ручку, — сказал лейтенант с насмешливым видом комиссару смотрите сказал он обратившись к караульному офицеру правьте на северо запада когда подойдем на пушечный выстрел к разбойникам то уведомьте меня